Рассказывает Нюта Федермессер. Ему 85 лет. Он бывший летчик-истребитель, у него десятки медалей и орденов. Петр Сергеевич, пациент выездной службы хосписа. В стационар он приезжает по делам, а иногда и просто в гости, на праздники, например, на пикник в саду 9 мая. А в этот раз он попал на фотосессию «Один прекрасный день». И очень кстати, в эти дни с супругой Ольгой Николаевной они отмечают годовщину свадьбы, 36 лет вместе. Во время стрижки и пока супруги делали укладку, маникюр и макияж, Петр Сергеевич делится. «Я не боюсь умереть. Знаете, смерти вот совсем не боюсь. Чего я бояться-то? Да и возраст у меня уже такой. Больше всего боюсь не успеть сделать то, что хочу, что запланировал. Когда все сделаю, тогда уже и уходить можно. А пока нет». Вот мы сейчас дом строим, а как я жену оставлю с домом недостроенным? Нет, так не пойдет. Снаружи я уже все сам сделал, только крышу нам по заказу делали. А так все сам. Теперь надо внутри доделать.